Глава 10. Михаил позвонил в Хилтон ещё раз и из кабинета полицейского психолога Элроя. Аарон Мирос уже ждал его в своём номере. Он не стал возмущаться, когда Михаил предупредил его, что опоздает ещё немного, а просто со вздохом сказал: "В любом случае мне уже идти некуда". Медленно набивая трубку табаком, Элрой взвешивал каждое слово, избегая любой конкретики. Он уже в который раз настаивал на необходимости проверить все версии. Несмотря на стремление казаться важным и постоянно выделяться, Элрой, как считал Михаил, делал вполне профессиональные выводы. Отношения их носили деловой характер, а в личные так и не переросли, хотя и холодка между ними не было. Вежливость никогда не бывает лишней, сказал однажды Михаил своему коллеге Денни Балалате. когда тот пытался подшутить над Элроем, передразнивая его манеру чистить трубку и предупредительно открывать посетителю дверь. А его профессионализм вообще безупречен. Это правда, признал Балалаев, стирая с лица улыбку. Этого у него не отнимешь. Элрой без особого любопытства стал расспрашивать Михаэля про новое место работы и про то, как ему там служится. Тот что-то буркнул в ответ, но Элроя это вполне удовлетворило, и услышав по какому поводу Михаил пришёл проконсультироваться, он спросил: "А что он принимает?" Михаил посмотрел в записи и сказал: "200 мг милоларила ежедневно и 15 мг халдола. Но я понятия не имею, что лечат эти лекарства." Она сказала, что ему показано амбулаторное лечение. Они стараются в таких случаях не исключать людей из членов кибуца. Я хочу узнать, не могут ли больные с таким диагнозом однажды стать агрессивными? Элрой отложил трубку, чтобы собеседника ничего не отвлекало, и Чикане каждое слово ответил. «Такую возможность исключать нельзя. Конечно, большинство душевно больных не являются буйными», Если бы ты сказал, что у него маниакально-депрессивный синдром, например, то я бы ответил, что такую возможность можно исключить. Такие больные представляют угрозу только для себя. Но если ты говоришь, что ему поставили диагноз параноидальная шизофрения, то если он перестанет принимать препараты, но он принимал каждое утро, он являлся к ней за своими лекарствами. Кто поставил такой диагноз, спросил Элрой, выражая явное сомнение. в больнице он дважды лежал в больнице и там уверенно поставили диагноз проходил ли он какое-либо лечение помимо медикаментозного было время когда он посещал психиатра из межрегионального центра я знаю их а сейчас последние несколько лет он отказывался посещать психиатра поэтому они решили просто приглядывать за ним повнимательнее в кибуце а почему ты спрашиваешь Ты сомневаешься в диагнозе? Нет. Он соответствует выписанным лекарствам, но вопрос в том, принимал ли он эти лекарства. То, что он приходил к ней за лекарствами, ещё ничего не доказывает. Ей достаточно было отвернуться, чтобы он взял таблетки под язык, а потом их выплюнул. Я работал в больнице и знаю много трюков, на которые гораздо больнее. Хорошо. Предположим, что он не принимал лекарства, нетерпеливо произнес Михаэль. Если он не принимал лекарства, то болезнь могла бы перерасти в параноидальный психоз. Он бы страдал от мании и преследования, ну и так далее. Лекарство остается в организме только в течение 48 часов. Если пропустить прием хотя бы один раз, то больной будет испытывать напряжение, которое может закончиться опасным приступом. Если всё так, как ты говоришь, то отравление паратионом можно выбросить из головы, поскольку он должен скорее напасть на свою жертву, ведь так? Снова начались манипуляции с трубкой, снова медленные, нарочито подчёркнутые жесты, снова тихий голос, ровное произнесение слов и осторожная формулировка фраз. В принципе, ты прав. Но в данном случае я бы не был таким категоричным. Параноик, принимающий такие дозы лекарств, может быть опасен. Я не понимаю их, произнёс он после небольшой паузы голосом, в котором уже присутствовали эмоции. Кого ты не понимаешь, спросил Михаил Кибуцников, который всегда хочет, чтобы больные оставались дома, а не играют с огнём. При тех лекарствах, которые были прописаны, ему бы лучше лежать в больнице. Мне вообще непонятен этот случай. Что тебе непонятно, удивился Михаил? В своё время я занимался научными исследованиями, сказал Элройс с нескрываемым чувством собственной значимости, которое он вряд ли ощущал сам. С различными пациентами, в том числе склонными к агрессии. Для армии я однажды выполнил работу по сравнению агрессивности кибуцников и других людей. Это было большое исследование, и я могу тебе дать копию основных выводов. Буду рад любым материалам по этой теме, произнёс Михаил. А сейчас просто скажи мне, что тебя насторожило. В кибуце агрессия его членов чаще всего направлена против самих себя. И это одна из причин, почему в кибуцах убийства происходят так редко. Я написал статью об этом для одного профессионального журнала. «Где-то у меня даже есть копия». Он повернулся и стал перекидывать в стопки книг и бумаг за стеклом книжного шкафа. «Где работает этот душевнобольной?» – спросил Элрой. «На фабрике. У них большое производство косметики. Там есть канадец, который уже 10 лет живет здесь. Вот он с ним и работает. Этот канадец сам довольно странный, поэтому они и подружились. Я с ним еще не говорил». «Я постараюсь узнать, известно ли этому душевнобольному что-нибудь про... Парацион и какие у него были отношения с погибшей женщиной. Михаил рассказал ему о беременности, Элрой слушал очень внимательно, кивал, а потом сказал: "Хорошо, проверил всё это любопытно. Откуда в кибуце вообще мог появиться параноидальный шизофреник?" Весело произнёс он, выбивая в пепельницу содержимое трубки. Дело в том, что проводилось сравнительное изучение душевных расстройств в кибуцах и городах. А в результате которого было сделано заключение, что хотя в основном статистика совпадает, есть одно исключение. В кибуцах не встречается шизофрения. Тебе не кажется это интересным? Ну и как это пытались объяснить, спросил Михаил. Этот факт требует дополнительного исследования, но мне кажется, что сами члены кибуца внутренне убеждены, что весь кибуц для них это большая семья. В параноидальной шизофрении есть элемент наследственности. Что-то говорило о его родителях. Я знаю не так много, кроме того, что его мать тоже не подарчик. Она и её сестра появились в кибуце после войны в Европе. Ага, произнёс Элрой, как будто отныне ему стало всё ясно. Синдром второго поколения это многое объясняет. Что именно спросил Михаил? Многое передаётся детям от родителей, перенёсших большие страдания. В последние годы об этом написано очень много, кроме того, была очень интересная конференция по проблемам второго поколения переживших Холокост. Этой теме уделяется всё больше внимания. Да, а кто его отец? Я с ним ещё не виделся, но знаю, что он из Йемена. и появился в Кибуце в годы войны за независимость. Других подробностей у меня пока нет». «Очень интересно», — сказал Элрой и снова стал забавляться своей трубкой. «Хотелось бы мне узнать побольше подробностей о нем. Меня вообще интересует этот случай. Хочу знать, как они справляются с происходящими изменениями. Может быть, пора провести новое исследование? Да и тебе не помешает почитать на эту тему что-нибудь». «А что ты порекомендуешь? Начни хотя бы с истории кибуцев. Но главное, тебе нужен надежный помощник внутри кибуца», и Элрой ухмыльнулся. Михаэлю мерещилась эта ухмылка до тех пор, пока он не оказался в холле гостиницы «Хилтон», где его уже отчаялся дождаться депутат Кнессета Аарон Мирос. Выглядел он еще внушительнее, чем во время телевизионных передач «Хилтон», Светлые сидеющие волосы, красивые черты лица, глаза, не скрывающие эмоций, напряжения, тревогу, боль. Они сидели в номере Мироза на седьмом этаже, в котором он жил всегда, когда приезжал в Иерусалим. Сегодня он приехал на внеочередное заседание комитета по образованию. Михаил показал ему ксерокопию его письма к Оснат и Арон Мироз сказал: "Да, это моё письмо". Не читая, он вернул его Михаилу. Не думал, что это письмо когда-нибудь окажется в чужих руках. Стараясь избежать вопросов, он стал нервно спрашивать сам: "Что вы делаете здесь? Вы же сказали, что вы из Урооп. Что вам тут делать?" Её смерть была насильственной. Мирос посмотрел на него с тревогой. "Что вы имеете в виду насильственной? Значит, она умерла не от инъекции пенициллина?" Мош ему сказал, что врачи пытаются выяснить, не стала ли причиной смерти эта инъекция. Нет, ответил Михаил, не сводя глаз с Мирозы. Смерть наступила не от укола, не от пневмонии или какого-либо вируса. И от чего же? спросил Мироз. Михаил изучал лицо собеседника, помня, что у таких людей есть актёрские способности, и думал, может ли он верить этой тревоге в глазах Мирозы. Её отравили паратионом, наконец решился сказать он. Мирос взглянул на него с удивлением. Паратионом? Откуда взялся этот паратион? Как он мог попасть к ней? Ем уже столько лет ничего не опыляют. Виноваты неопылённые фрукты. Каким же тогда образом паратион попал к ней? Сейчас я вам всё объясню, сказал Михаил. Но мне бы сначала хотелось знать, когда вы с ней виделись в последний раз. Мирос тут же ответил: В субботу вечером, ровно неделю и 2 дня назад. А когда отправили письмо? В тот же вечер, нет, утром в воскресенье после нашей встречи. Я не догадывался, что она так тяжело больна. И после этого у вас с ней больше не было контактов. После субботы 9 дней назад. Нет, пока Моша не позвонил мне, и голос его задрожал. А зачем нужно было отправлять это письмо? Если не возражаете, я хотел бы спросить, какие у вас были отношения с спокойной. Мирос вздохнул. Он посмотрел на Михаэля и сказал: "Такие, какие вытекают из содержания этого письма. Вы должны были его прочесть иначе вас бы здесь не было. Интимные отношения. Какой мне смысл это отрицать, если вы уже прочли письмо? Какие ещё вопросы будут?" Михаил ничего не ответил. "Что ещё вы хотите знать?" "Всё." Чем больше, тем лучше. Сколько времени продолжались ваши отношения, почему вы их держали в тайне, в общем, всё, сказал Михаил Тихим уверенным голосом. Мирос снова вздохнул. Не знаю, чем это может вам помочь. Наши отношения с этим не связаны. Всё в этом мире связано, заметил Михаил, боясь, что Мирос начнёт настаивать на депутатской неприкосновенности. Ну, во-первых, я женат, сказал Мирос. без всякой неловкости, которая характерна для мужчин в его положении, но больше всего из-за оสนад, которая не хотела, чтобы кто-нибудь знал о нашей связи. Она боялась слухов в кибуце. Он замолчал, а потом вдруг спросил: "Но я хочу знать, почему и от чего она умерла. Скажите мне всё, что знаете". Ответить на первый вопрос может помочь ваша информация, а на второй я уже ответил. Да, но как получилось, что она умерла от паратиона, объясните мне, пожалуйста. Скажите, из того, что вы знаете о ней, можно ли предположить, что она способна на самоубийство? Он подумал какое-то время, а потом сказал: "Когда-то могла, но только не сейчас. Она сейчас жила слишком насыщенной жизнью". "А когда могла?" спросил Михаил. Пожалуй, когда мы были детьми, тогда она могла исходить яростью, но эта ярость была скорее проявлением жизненной силы, поэтому я отрицаю возможность самоубийства. Снова Михаил был вынужден выслушать историю её жизни, а Арон Мирос никогда не видел её матери, он долго рассказывал о красоте Оснабт и о том, что она всегда боялась превратиться в бесплатную подстилку для всех парней в кибуце. Одновременно она могла быть такой женственной, такой сексуальной. Я даже не знаю. Ну, в общем, вычитали письмо. Конец фразы он произнёс, задыхаясь. Михаил не сказал ничего. Было что-то трагическое в этой, говоря словами Оснабт, концепции. Создавалось впечатление, что она хотела себе отомстить, не отдавая что-то за что. Может, трагическое слишком сильное слово. Но в том, что ни она, ни я не могли стать своими в кибуце, было что-то печальное. Особенно это беспокоило Аснат. Над нами, как туча всегда нависала дворка, требуя от нас какого-то совершенства. Перед дворкой мы всегда чувствовали себя голыми и прозрачными, как будто совершили что-то нехорошее. А если и не совершили, то могли совершить или могли думать, что совершим. или могли поставить свои интересы выше интересов других. Какое-то время он помолчал, а потом ровным голосом спросил. «Если исключить самоубийство, то что произошло на самом деле?» Михаэль понял, что момент настал, и что если он не поделится информацией, то не услышит больше от Мироза ни слова. «Мы считаем, что ее отравили», — он сказал это так, словно вынул чеку из гранаты и стал ждать. «Мы считаем, что ее отравили», — он сказал это так, словно вынул чеку из гранаты и стал ждать. На лице Аарона отразилось такое же недоумение, что и раньше, смешанное со страхом и другими чувствами, которые он наблюдал на лицах Моша и других членов кибуца. Разница была в том, что это выражение быстро сменилось выражением согласия и даже принятия этой версии. Вы не удивлены, спросил Михаил. Мне это кажется нереальным, поэтому и отношения у меня к этому никакого нет. Нет отношения ни удивления, ни чего-то еще. Наверное, сам факт, что ее не стало, слишком на меня подействовал. Остальные знают об этом? Немногие. Только Моша и члены семьи, а также люди, которые должны об этом знать, — ответил Михаэль. «И как они отреагировали?» — спросил Аарон, и, не дожидаясь ответа, горько усмехнулся. «Несчастные простаки!» Ведь это же конец, и он со злобой добавил: хотел бы я видеть сейчас Дворку, хотел бы услышать, что она скажет. Михайль кивнул. Она скажет, но я хочу, чтобы и вы прошли тест на детекторе лжи. Мироский кивнул в ответ. Разумеется, похоже, он сейчас не думал о своём статусе и неприкосновенности депутата. Я могу вам рассказать, где был и что делал в тот день по часам, у меня нет никаких секретов. Оснат была моим единственным секретом, но даже и это теперь всем известно. Мне нужна ваша помощь, сказал Михаил. Подскажите, в каком направлении нам вести следствие? У вас есть какие-нибудь идеи? Вы хотите знать, кто это сделал? спросил Мирос. Я до сих пор не могу понять, что произошло. И тут он впервые поведал Михаилу о человеке в шортах, которого заметил в темноте. «У вас есть хоть какое-нибудь представление о том, кто бы это мог быть?» Мирос отрицательно покачал головой. «Ни малейшего!» «Это мог быть Янкеля?» — сделал свой выстрел Михаэль. Мирос замер. Потом пришел в себя. «Какой Янкеля? Сын Фани?» Михаэль кивком подтвердил его догадку. «Почему Янкеля? Откуда вы про него узнали?» — спросила Аарон, крепко схватив Михаэля за левую руку. «Аарон!» Михаэль не ответил на эти вопросы. «Вспомните контуры фигуры этого человека», — попросил он, «и его способность неслышно бегать, о которой вы упомянули». А Аарон Мирос наклонил голову и закрыл глаза. «Вы видели его когда-нибудь?» Он снова поднял глаза, но Михаэль продолжал молчать. «Может, это и он, но мне бы не хотелось называть конкретные имена». Я до сих пор считаю, что я их предал. Поверьте мне, я старец и отработал все, что они мне дали. Возвращаясь к этой фигуре, хочу сказать, что это мог быть кто угодно, и мужчина, и женщина. «Почему вы не исключаете женщину?» — спросил Михаэль. «Не знаю», — ответил Аарон, встал, вышел из комнаты, потом вернулся со стаканом воды, открыл окно и глубоко вздохнул. Только теперь Михаил понял, что всё, что Мирос говорил и делал во время беседы, должно было подвести его к этой фразе. Сейчас, когда я думаю об этом, неожиданно заговорил о Арон, я начинаю понимать, что всё зло идёт от женщин. Мужчины либо молчат, либо говорят о принципах, как Зив Акоэн, либо живут своей внутренней жизнью, как, например, Феликс или Алекс. либо как Захария не от мира сего, либо как моша вкалывают, не задумываясь и ни во что не вникая, в сущности это полностью матриархальный уклад. Это общинная система, когда дети живут и спят в отдельном доме для детей, была придумана для того, чтобы освободить женщину для работы, приравнять её к мужчине. В кибуце это особенно видно. Вот Оснабт Она была секретарем много лет и отвечала за вопросы образования. «Это так напоминает улей», — он стал тяжелее дышать. «А если еще вспомнить о Фане, матери Янкеле, и о ее сестре Гуте, то все это вместе...» «Что все это вместе?» — спросил Михаэль. «Это самые ужасные люди, с которыми меня столкнула жизнь», — сказал с грустью Мирос. «Вы даже представить себе не можете, каково с ними работать». Есть люди, которые до сих пор не ездят в кибуц, чтобы только не видеться с ними. А что в них такого страшного, удивился Михаил? Во-первых, они пережили Холокост. Я не знаю, сможете ли вы это понять, но дело в том, что все, кто к ним только приближается, начинают на себе чувствовать вину за их ужасную судьбу. Во-вторых, они установили такие рабочие нормы, что даже дворка Когда работала рядом с ними, становилась бледной. Даже в 20-х люди такого не знали. Они тогда хоть пели, а эти даже не поют, а только работают. Помнится, голос его затих, а на лице появилась гримаса боли. Помню, как я опоздал на работу. Я был дежурным, но кто-то забыл меня разбудить, потому что я спал не в своей комнате. Когда я появился, то одного её взгляда хватило, чтобы я понял, что любые мои объяснения не будут услышаны. Но если вы не жили в кибуце, продолжил Мирос, вы ничего не сможете понять. Вы не поймёте святость работы. Работа это высшая ценность. Ты можешь быть самым жалким ничтожеством, но если ты хорошо работаешь, то тебе всё простится. А если человек, которого вы не разглядели не Янкеле, то кто им может ещё быть? спросил Михаил, пока Мирос молчал. Това говорила, что её муж Буас влюбился в Аснат и стал ошиваться около её дома, когда она стала вдовой. Михаил вновь услышал про скандал, который приключился в столовой. Кто ещё вам приходит на ум, с кем мне ещё стоит поговорить? С Алексом. Он дружил со Аснат даже тогда, когда была жива Рива. Конечно, с Дворкой, Да с кем угодно, с Моши, например. Ну, на хавале время можно не тратить, хотя она самая большая сплетница. Поговорите с Джоджо, с Матильдой, если вы терпите столько злобы и зависти. Все эти разговоры об обществе, в котором будут все равны, в котором от каждого по способностям, а каждому по потребностям, такая чушь. На самом деле, каждому по его способностям, по тому, насколько у него крепкие локти и громкий голос. А эти дома для детей. Дети не любят их даже тогда, когда им стукнет двенадцать. Некоторые из них мочатся в постель даже в таком возрасте. Вечные споры, кто из родителей должен присматривать за детьми, а с мнением самих родителей никто не считается. Помню, как построили бассейн. Тогда комитет по образованию решал, в каком возрасте дети могут посещать бассейн без сопровождающих. Я был спасателем. Не удивляйтесь, я закончил специальные курсы. Однажды я присутствовал при вылачке, которую устроила тогдашняя председатель комитета по образованию двум маленьким девочкам. Они пришли в бассейн на дне. А что думали на этот счёт родители этих девочек, никого не интересовало. Важно было только то, что скажет Дворка, и ещё несколько таких же авторитетов. А мне прийти-то там мысль, что между людьми можно достичь хоть какого-то равенства, то ещё между евреями. Что ж тут удивительного, что Оснат дралась как лев. Будь у неё побольше сил, она никогда бы там не осталась. История соснат это трагедия, как на неё ни не посмотри. Вышла замуж за ювика, лучшее творение Дворки. Он ни разу не взглянул на себя критически. Да и я тоже стал что-то понимать только тогда, когда не стало с Рулки и Аснат. Может, потому что я вдруг ощутил, как мало нам отпущено. И вот, когда Михаэль хотел завалить его вопросами о том, кого следует подозревать и о чем нужно говорить с Дворкой и Моша, Аарон вдруг произнес «Мне нехорошо». Он откинулся на спинку кресла и вдруг потерял сознание – Михаил кинулся к телефону и вызвал врача. Пока врач с реанимационной системой добирался в номер, Михаил делал искусственное дыхание. Врач подтвердил, что у Мироза сердечный приступ, но насколько серьёзный, он пока не знает. Наконец, Аарон пришёл в себя, и румянец стал медленно возвращаться на его лицо. Когда скорая подъезжала к гостинице, Мироз уже совсем оправился. Михаил, показав свои документы, решил пока побыть рядом. "Ты хоть знаешь, о чём просишь?" задал риторический вопрос Шорр. "Ведь сейчас час ночи. Если бы я не знал, какой у тебя был день, я бы тебя послал и не думай, что близко. Ты сумасшедший. Я не могу этого разрешить, особенно сегодня, когда так много проблем с кибуцами. Ты хоть знаешь, какой может разразиться скандал?" Только представь, какие заголовки появятся в газетах. А я, по-твоему, должен буду искать другую работу? Он помолчал. Ладно, пользуюсь я моей добротой. Но как быть с девушкой? Там психопат на свободе бегает, а ты хочешь поставить её жизнь под угрозу. Это компетенция министра. Он допил пиво и вытер то место, где ещё недавно красовались роскошные усы. Михаил ничего не сказал, хоть подождал бы немного, взмолился Шорр. Они сидели в баре отеля Hilton, куда после больницы вернулся Михаил и куда он попросил приехать Шорра. Михаил посмотрел ему в глаза и тихо с настойчивостью человека, который решил дожать собеседника, произнёс: "Нет смысла откладывать, они её не раскроют, повторяю, им её не раскрыть, а медсестра успела мне кое-что рассказать, что конкретно?" Медсестра рассказала мне о старых скандалах, Ревность, супружеская неверность это маленький тесный мирок. Медсестра хочет немедленно уйти оттуда. Я заверил её, что с нашей стороны помех не будет. Но контролировать ситуацию, не имея никого внутри кибуца, невозможно. Очень прошу, пойми меня, пожалуйста. Шорр был мрачен. В голосе Михаэля зазвучала мольба. Разве я тебя часто просил? Шантажист, сказал Шорр. «Называй, как хочешь, но я тебя прошу. Вернемся к этому позже. Говори, что ты еще узнал от медсестры». Помимо слухов о том, кто является настоящими отцами разных детей, сколько было разводов, сколько людей замешано в супружеской неверности, слишком многое указывает на одного человека — Янкеля. Он душевно больной. Рикки ничего не знала об отношениях между ним и Аснат, поскольку работает в Кибуце всего три года — Мирос чуть не умер, когда узнал от меня об убийстве. Как бы там ни было, а за этим Янкеле стоит приглядеть. Да, и мать его не совсем нормальная. Достаточно вспомнить, как она вела себя на похоронах. Многие считают ее просто ужасной. Но тебе до сих пор не ясен мотив преступления, сказал Шорер. Хотя ты спишь и видишь, что это убийство совершил маньяк. Так ты мне разрешаешь или нет, улыбаясь, спросил Михаэль. Утро вечера мудренее, ответил Шорр. Михаил молча поглядел на него. Шорр вздохнул. Приходи ко мне утром, поговорим. Утром всё выглядит не так, как вечером, но сам ничего не предпринимай. Михаил продолжал молчать. Учти, если ты уже отправил её в кибуц и пытаешься прикрыть свою задницу задним числом, то я тебе этого не прощу. Есть предел всему. Не забудь Не моргнув глазом, сказал Михаил, держась за дверцу его машины, что я лично прошу тебя об этом. Совести у тебя нет, ответил Шорр и включил двигатель.